Ехали долго. Часто приходилось объезжать по газонам, по лисадникам, тротуарам. Несколько раз карабкались прямо под брошенными машинами. Ломались стёкла, скрипела гнувшаяся сталь. Один раз правые задние колёса провалились между автомобилей. Всех сидевших в кунгги бросило на стену. Жорик умело сгруппировался и отделался лёгким испугом. Тамара больно приложилась локтем и долго его потом растирала. Гостик треснул с носом, от чего на глаза навернулись слёзы, а в голове запульсировала острая боль. Солнце выползло на небо и грело лучами землю. Несколько раз Костя замечал, как на дорогу выходили обнажённые люди, смотрели вслед рычавшей машине. Первый раз женщина. Её обвислые груди болтались двумя мешками. Второй раз тучный мужчина с ногами, облепленными грязью. При виде этих людей на бывшего редактора снова накатило чувство и реальности происходящего. Много раз он смотрел иностранные фильмы про постапокалипсис. По роду деятельности приходилось читать переводные книги этого жанра. Все они были о людях, которые жили там, практически неведомых землях. Теперь, когда тяжелый Урал перебирался через очередную Ауди, сминая ее до состояния груда металлолома, Он не верил собственным глазам. Ведь всего полгода назад ездил по этой дороге. В тот день валил снег, оранжевые КАМАЗы его убирали. Что произошло с людьми? Почему они стали животными? Почему не все ими стали? Город выглядел печально и мрачно, несмотря на яркое солнце и безоблачное небо, бросались в глаза нетронутые ювелирные магазины. На многих высотках Костя видел следы застаревших пожаров. Лишь один раз уловил запах гари, но причину так и не обнаружил. Машина завернула во дворик, проехала через кусты. Костя видел сломанные ветви, лежатые к земле. Они ещё полны жизни и, может быть, восстановятся, но уже никогда снова не станут красивым кустом, созданным природой. Человек всё так делает, мимолётом рушит чьи-то жизни, колечит чьи-то судьбы, убивает чьи-то отцов, насилует чьи-то матерей. И от чего-то думает, что ему это сойдёт с рук. Урал остановился, а кушка, разделявшая кабину и кунг, с лязгом раскрылась. "Эй, здорово!" улыбнулся Фёдорович. "Приехали". Жорик подскочил с такой резвостью, словно дали команду вспышка справа. Он рванул ручку, долбанул ногой по двери, и та с грохотом открылась. Одним прыжком оказался на улице, покрутил стволом автомата из стороны в сторону. Как бы выразился наш однорукий друг, хмыкнул Атома. Рэмба хренов. Кустик клубнулся. Первым спустился по узкой лестнице, подал руку фельдшеру. Хлопнула водительская дверь. По лесаднике, куда заехал грузовик, рос большой куст чубушника. От его цветков по округе распространялся приятно приторный сладковатый запах, который быстро перебил вонь перегретой стали, резины и солярки от большой машины. Четырёхэтажная больница располагалась справа, за высоким чёрным забором, от чего-то все окна третьего этажа были выбиты, уцелели лишь два. Вход находился чуть дальше. Ворота оказались раскрыты. Ошлак баум поднял Везд переграждала старая белая газель с логотипом фирмы-доставщика воды. На её капот, зацепившись за острые края разбитого лобового стекла, свисела порванная синяя майка. "Слышь, клады искатели, я вас в машине подожду", сказал Фёдорович, глядя на мрачное здание. "Вдруг кто заявится, я тут как выпрыгну, как выскочу, в общем, на хране останусь". Никто ему ничего не ответил. Впрочем, он этого и не ждал. Развернувшись, направился к Уралу. Пошли. Борис поудобнее перехватил автомат. Я первый, вы двое за мной, сказал Костику и Тамаре. Жора, держи спину. В вагончике охранников на полу лежало мужское тело. Рядом валялась порванная спецодежда. Стекло разбито, но выйти в миг обезумевшему человеку помешала решётка на окне. Внутри виднелся замок открывался тут достаточно просто. Стоило лишь потянуть маленькую пимпочку на себя, затем сдвинуть засов в сторону. Для потерявшего разум человека это действие оказалось слишком тяжёлым. Кустик в очередной раз убедился, что час X был скорее минутой X. Всё произошло моментально. На руках, лице и ногах трупа виднелись раны, словно его кто-то пожирал. Видимо, кошки и другие мелкие городские хищники пробирались сюда по ночам через разбитое окно. Пошли, пошли, поторопил Борис. По дороге к центральному входу им встретилось несколько белых халатов, разорванные юбки, замызганные дождями колготки. Люди рвали на себе вещи, выбрасывали их, стараясь избавиться от непонятного и неудобного ощущения на теле. Так поступают кошки, когда их во что-нибудь одеваешь. Есть предположение, что за дрянь здесь произошла, послышался голос Жорика. Кто-то шёл по третьему этажу и методично разбивал окна. Повернулась к нему Тома. "Спасибо", пояснила. Хмыкнул он. Борис взбежал на крыльцо, выбитая пластиковая дверь лежала в кустах рядом со входом. Виднелась приёмная, выложенная кремовой плиткой и большой диван из кожи Зама. Борис жестом показал остальным подождать. На согнутых ногах с автоматом наперевес двинулся внутрь. На деревенье подалику от входа закаркала ворона. В здании тихо дзынькнуло. Жора пошевелил челюстью. "Чисто", послышался голос Бориса. Костик двинулся первым, за ним Тамара, последним вошёл Жорик. В больнице пахло пылью и затхлостью. Бахилы надели. Грустно спросил Борис. За стойкой регистратуры виднелось бурое пятно и кости маленького животного. На одном из кресел, спрятанных по углам, одиноко лежал дорогой мобильник. К стене скотчем был приклеен фейл со вставленным листом. Кабинет 108 значилось на нём, а под цифрами жирная стрелка, указывающая на тёмный коридор. Первый этаж прочесали достаточно быстро. Ничего ценного не обнаружили. Разве что в подвал спуститься не смогли, тот оказался затоплен стухшей водой. Отсюда и запах на первом этаже. На втором Марина отыскала кабинет с лекарствами. Тут же нашлось и несколько больших картонных коробок, куда фельдшер принялась укладывать всё, что могло пригодиться в лагере. Пока Жора её охранял, Костик с Борисом исследовали остальной этаж. Койки пустые кабинеты, брошенные вещи. Бывший редактор подобрал перстень, валявшийся рядом с кабинетом главврача, покрутил в руках. Он мало разбирался в драгоценностях, но даже его знания хватало, чтобы понять, в руках достаточно приличная сумма денег. Не так давно находка такого перстня была бы для любого человека огромной удачей. Сейчас же это бесполезный предмет. Костик выпросил его И тот глухо упал на линолеум коридора. Чего золотишками разбрасываешься? Борис посмотрел на перстень. Когда-нибудь оно снова будет дорого стоить. Нагнулся и поднял драгоценность. Когда-нибудь может и будет, меланхолично ответил Косте. Но нам до этого точно не дожить. Как знать, пожал плечами военный. Сверху послышался глухой удар, словно на пол что-то упало. Проверим. Без оружия Костик чувствовал себя неуютно, но подозревал, что огнестрельное ему вряд ли кто-то позволит иметь. А ни какой толковой палки ещё не попалось. Пошли. Борис поднял автоматы и направился к лестнице. Неторопливо поднялись на третий этаж. Воздух провонял смесью неприятных запахов: сладковато-притворная гнилью, застарелой кровью, гарью, немытым телом и испражнениями. Даже разбитые окна не помогали выветрить эту ужасной вонь. Аккуратно и тихо. Борис приложил палец к губам, призывая к тишине. Иди за мной. На первый взгляд всё выглядело как и на втором этаже. Палаты и кабинеты, в которых воцарилось запустение. Внезапно, в метрах в 5 от Костика с Борисом в коридор выпрыгнул низкорослый мущонка с пистолетом в руках. Оружие заметно дрожало, но направлено на людей. Грязные синие джинсы, чёрные курчавые волосы. Рубашка с закатанными рукавами. В прежние времена любой бы подумал, что он бомж. Сейчас же он выживший. Сухой треск оглушил бывшего редактора. Он шарахнулся к стене, мужичонка нелепо взмахнул руками и рухнул на спину. Его левая нога конвульсивно задергалась. Пистолет упал на пол с глухим стуком. Борис ещё раз вдавил спусковой крючок. Ствол автоматического оружия с сухим треском выплюнул несколько смертоносных пуль. С чевяканьем те впились в человеческое тело. Гильзы покатились по коридору. Мужичонка затих. Запахло порохом. «Стой здесь!» Приказал Борис. Он неторопливо подошел к телу, проверил комнату, откуда тут выпрыгнул. Затем прошел до конца коридора и, лишь удостоверившись, что там никого нет, опустил оружие стволом вниз. Кустик подошёл к телу, посмотрел на искажённое предсмертным страхом лицо. Одна из пуль попала в нижнюю челюсть. Виднелись кости и зубы, обожжённые кровью. "Зачем ты его?" глухо спросил редактор. "Нечего оружием махать, если не готов его применить", ответил Борис уверенно. Подошёл и встал рядом. «Откуда я знаю, что у него на уме? Что он собирался делать? Может, перестрелял бы нас сейчас, как уток? Тебе бы этого хотелось?» «Нет». «А чего ты тогда дурь всякую спрашиваешь?» Хмыкнул Борис и отошел. Костик еще несколько секунд смотрел в коре и глаза. Они уже начинали подергиваться едва уловимой пленкой смерти. Затем отвернулся и увидел пистолет. Поглядел на Бориса. Тот как раз заглянул в раскрытую палату откуда выскочил мужичонка. Бывший редактор подхватил оружие, с лестницы донеслись тяжелые шаги. Появился Жорик с автоматом наперевес. За ним шла побледневшая Тамара. Костя успел запихнуть пистолет за резинку штанов. Почувствовал, как тяжелый металл потянул пижаму вниз. «Что у вас произошло?» Поинтересовался один брат у второго. «Чокнутый какой-то», выглянул из палаты Борис выскочил на нас со стволом. Жорик опустил автомат, тот остался болтаться на груди. Подошёл к трупу и бегло осмотрел. А стул-то где? Костик всё время стоял неподвижно, чувствовал, что стоит двинуться, и оружие провалится в штанину. В принципе, он ожидал вопрос, заданный Жорой. Выбора нет, надо отдать пистолет. Бывший редактор почувствовал себя глупо словно школьник, пойманный в туалете за курением, и нагло всё отрицающий. И я поднял, ответил Косте, и сразу поймал осуждающий взгляд Тамары. Дай посмотреть, протянул руку Жорик. У Кости возникла мимолётная мысль достать пистолет и выстрелить в бывшего военного. Но затем понял, что это было бы самой большой глупостью. Костя вытащил оружие и протянул Жорику. Военный взял пистолет, Двух секунд ему хватило, чтобы провернуть тот вокруг оси и кисло улыбнуться. Он вытащил магазин и сразу защёлкнул обратно. Травмат протянул пистолет бывшему редактору. Тебе как раз сойдёт. Костик немного ошарашенно взял оружие, так и хотелось похвалить тебя за несовершённую глупость. Начал бы сейчас стрелять, лежал бы уже рядом с мужичком, а из груди бы хлыстала кровь. Идите сюда, позвал Борис. Все вошли в палату, откуда выпрыгнул мужечонка. Одна из белых стен стала чёрной от копоти, под ней обнаружилось несколько кострищ. Над самым свежим установлен самодельный вертел. Все койки свалены огромной горой в правом от входа углу. В левом громоздились тумбочки, стулья, столы и прочая мебель. Всё разбито на дрова в внушительном пожарном топором, прислонённым тут же к стене. В центре лежал жёлто-голубой надувной спасательный матрас. Мне лепо посмотревшися в этой комнате, рядом с ним на полу валялось чёрно-зелёное козьёное одеяло. Откуда-то мужичонка привёз хромированный стол-каталку, оставил его под разбитым окном. Поначалу Костя не понял, что лежало на этом столе. А когда осознал, его чуть не вырвало. Остатки тела без головы и конечностей. Вокруг стола застыли лужи крови, в некоторых отпечатались следы ботинок. Летали жирные мухи. В углу навалена куча костей, среди которых костей увидел несколько черепов. Один из них принадлежал, судя по всему, собаке, а вот второй, без сомнения, человеческий. "Господи", прошептала Тамара. Она прикрыла рот ладонью. И отвела глаза. Это и все признаки отвращения, проявленные фельдшером. Костику даже стало неуютно, когда понял, на какую работу она раньше ходила. Вот и скажи после этого, что ты устаешь от своей книжки. Мол, читаешь. Братья на все смотрели равнодушно, будто каждый день по несколько раз видели такое. Лишь Костик чувствовал, что его подташнивает. Ещё раз окинув взглядом место жительства бывшего человека, он вышел в коридор. Если поначалу он испытывал жалость к убитому, то теперь бы и сам его пристрелил. Человек всегда и везде должен оставаться человеком. Иногда тяжело себя контролировать, но крайне необходимо. Иначе быстро превратишься в бешеного зверя. Скатиться вниз легко, а вот обратно пути уже нет. Два неразбитых окна как раз оказались в туалетах мужском и женском мужечёнка их загадил до такой степени что подойти к окнам и ни во что не вляпаться стало проблематично основной туалет обнаружился в дальней палате между рядами куек лежали аккуратные кучки такой маленький а такой говнистый хмыкнул борис больше на это же ничего не обнаружилось На четвёртом расположились процедурные кабинеты. Несколько приборов Тамара сказала собрать и отнести. Костик составил металлические ящики один на другой. Сверху навалил провода, собранные фельдшером. На самый верх положил пистолет. Приборы оказались хоть и небольшими, но достаточно тяжёлыми. Костик терпеливо потащил их вниз. На втором этаже Борис подхватил два объёмных коробка с лекарствами, постельным бельём различными медицинскими принадлежностями автомат ему пришлось оставить болтаться на груди последний коробок пришлось нести Тамаре с оружием остался лишь Жорик он и прикрывал остальных шагая впереди на небо набежали тучки после удушливой вони больницы на улице дышалось полной грудью жители лагеря выживших гуськом прошли к уралу шедший впереди Жорик остановился поднял руку зажатую в кулак Остальные встали. Костик увидел, что дверь Кунга распахнута. Федоровича не видно. Неприятный холодок пробежал по сердцу. Борис поставил коробки на траву, взялся за автомат. Внимательным и цепким взглядом окинул окрестности на предмет врагов. Пустые дома, деревья, оставленные автомобили. Здесь при желании мог спрятаться взвод спецназа. Жорик снял оружие с предохранителя и, На полосогнутых ногах бесшумно подошёл к автомобилю. Занял позицию рядом с распахнутой дверью. Мельком заглянул. Костик видел, как на его лице проступило удивление. Затем черты заострились. Жора перехватил автомат и что есть силы долбанул прикладом в дверь. После глухого удара звонка завибрировал металл. Да ты что, старый, совсем страх потерял? Непонятно, чего больше слышалось в голове Жюрика: возмущение или негодование. Оказалось, Фёдорович завалился в кунге на длинное переднее сиденье и приспокойно спал. Когда один из братьев грохнул по двери пригладом, он резко подскочил. Не менее профессионально, нежели амуновцы, выкатился из кунга и сонными глазами посмотрел на людей. "Да ты чего шумишь, бандерлок?" рыкнул на Жюрика. То старый вообще офигел. Вступился за брата Борис. Тебе тут курорт, что ли? Он бросил автомат, болтается на груди и начал закидывать коробки с лекарствами в кунг. А чего тут бояться? Развёл руками Старик. Словно соглашаясь с ним, где-то рядом каркала ворона. Мы только что людей доеда убили. Тамара заскочила в кунг и начала расставлять коробки с лекарствами, чтобы те никому не мешали. Кустик забрался на несколько крутых ступеней и поставил приборы на резиновый пол. Затем поднялся сам и переставил их к дальней стенке. Бористь тем временем забрался в кабину, хлопнула дверь. Жорик для чего-то прошёлся по округе, слѣвно проверял, никто ли за ними не наблюдает. Фёдорович по-прежнему стоял на месте и не мог окончательно проснуться. И что он нормальный был? Смотря, что подразнивать под слон нормальный, ответил Костя, усаживаясь на сиденье. Носил одежду и разговаривал, но при этом ел себе подобных. Это по-твоему нормальный? Чу! Неожиданно зло сплюнул на землю Фёдорович. Поехали отсюда. И полез в кабину. Зарычал двигатель, в кунг запрыгнул Жорик, хлопнув дверью. Тяжёлая машина тронулась, обдав большой куст чебушника едкой гарью.